Москва 20. Это было показано в популярном несколько лет тому назад рекламном клипе на молоко. Милая-мило все не ходило, корову доила.